Глава двенадцатая. «Наладка». «Как не ожидал увидеть престижную машину, подъезжающую к нашим воротам. На кузове нет следов глины. А нам предстоит отмывать ниву, которая по уши ею измазана. Мало того, грязь на нашем внедорожнике засохла, и предстоит помучиться. Даже догадываюсь, кто удостоится чести помахать тряпкой». «Сильный, одаренный, способный переместить машину по воздуху», прокомментировала Лера. «Точно». И как это я такой момент упустил? Впрочем, если есть способности к земле, то они тоже позволяют сделать подобное. Тем временем тачка остановилась и открылась дверь рядом с водителем. И перед нами предстал господин Сергеев, являющийся мэром Ружева. «Принесла нелегкая, буркнула Лера. «Не дергайся, тихо ответил ей я. Иван Степанович шумно вдохнул воздух, и объявил. «Эх, красота-то какая! А как дышется!" Он посмотрел на нас и усмехнулся. «А где корова и ковровая дорожка?» «Песни и пляски», — усмехнулся я. «Плакаты и бурные овации, вспышки от фотоаппаратов, вопросы от респондентов». «Можно и без шумихи», — согласился господин Сергеев, подходя и пристально нас рассматривая. «Эм, а мы не знакомы?» «Нет», — покачала головой Лера. «Э, «Где-то вас видел, или это... на кого-то похоже?» — задумчиво сказал Иван Степанович, но потом махнул рукой. «Это не так важно. Приехал ничьи распевать, Хотя еще никто с дороги не предложил даже воды». Он сокрушенно губы поджал. «Смотрит на нас изучающе, пытается прощупать. Пока господин Сергеев находится в недоумении и не понимает, как себя вести». «Наехать или пряником поманить?» «Что же ты, дорогая моя?» Посмотрел мэр Ружева на Леру. «Не нанесла визит и не сказала, что на моей?» Выделил голосом последнее слово. Территории решила клан организовать». «Ай-яй-яй, нехорошо. Изначально перед старшими отчитываются, просят разрешения». «С чего бы это?» Перебила его женщина. «Земля тут вам не принадлежит, а я свободный человек». «Никто из нас не свободен, не питай иллюзий», — усмехнулся Сергеев. «В дом не прошусь, заявился без приглашения. Может, прогуляемся по округе и на здешние красоты полюбуемся? Да переговорим о той ситуации, в которой оказались». «Стас, иди в дом», — попросила Лера. «Позвольте вам компанию составить». — посмотрел я на Ивана Степановича. — Могут возникнуть какие-нибудь вопросы, на которые у меня есть ответ. — Вот как? — сделал удивленное лицо тот. — Хорошо, иди с нами. Стас, если правильно понял твою... Он вопросительно на Леру посмотрел. — Тётку, — подсказала та. — Понятно, значит, тётку, — покивал мэр. — Так мы идем, Что толку стоять на одном месте? Господин Сергеев первым направился в сторону озера, прекрасно понимая, что мы последуем за ним. «Валерия Сергеевна», — неожиданно тихо сказал мэр, смотря на водную гладь. «Скажите, неужели не хотите, чтобы тут стало намного краше и удобнее? Вы даже мое имя знаете?» — удивилась Лера. «Я много чего знаю», — хмыкнул мэр. Мое время дорого, и сегодня должен встречаться с инвесторами, побывать на стройках, разнести в пух и прах на совещании подчиненных, заглянуть к любовнице, отправить отчет губернатору. Вместо всего этого нахожусь на берегу озера и веду разговор с одаренной, получившей этот статус всего сутки назад. Не находите это странным? Мы вас не приглашали, ответила Лера. Да-да, сам приехал. Усмехнулся мэр и достал из кармана золотой, может, и позолоченный портсигар и закурил. «Вы мне симпатичны, но...» Он резко обернулся и выпустил табачный дым поверх наших голов. «Уже потрачены большие деньги, имеются договоренности и комплекс тут построю. Хотите вы этого или нет?» «А другого места не нашли, где нет жителей?» поинтересовался я, неожиданно поняв, что тут есть еще какой-то подводный камень. «Природа тут красивая, спору нет, но оно не стоит того, чтобы за него так боролись. Опять-таки, вложения требуются большие, пусть и по меркам мэра не огромные, но если вспомнить, что инфраструктура тут отсутствует как класс, нет дорог и проведено только электричество, то денег потребуется воз и маленькая тележка». Их вряд ли можно на туристах в ближайшее время отбить. Так из-за чего же весь сыр-бор? Нет, коротко ответил господин Сергеев и посмотрел на меня. До зимы, пока дороги не промерзнут, завозить материалы не планируется. Вам необходимо до этого времени решить вопрос с проживанием и передать земли той фирме, которая фигурирует в переданных вам документах. Если откажемся, уточнила Лера. «Вам нужны неприятности?» – усмехнулся мэр. «Полиция может найти в деревне наркотики, заподозрить в махинациях подлоги, убийствах. Есть много нераскрытых преступлений». Лера хотела еще что-то спросить, но я сделал знак молчи. «Какой смысл сотрясать словами воздух? У нас есть как минимум три месяца, и за это время что-нибудь придумаем». «Господин Сергеев уехал. Лера в расстроенных чувствах занялась делами по хозяйству, а я завершил начатое вчера. Спутниковую антенну установил и настроил. Теперь есть сеть, и новости с информацией можно получать, не плавая в поселок. «Дядя Стас, а ты меня продолжишь лечить?» – задала вопрос Вика, рассматривая, как устанавливаю софт на ноутбук. «Обязательно», – посмотрел на девочку. «Скажи, приступов меньше не стало?» «Нет», – тяжело вздохнула та. «Твое лекарство помогает, но долго после него нет сил. Становлюсь такой вялой и слабой, что ноги еле переставляю». «Вот как», – задумался я и продолжил расспросы. Вика толком ничего больше не рассказала, но получается так, что мое обезболивающее и отводящее средство опустошает ее источник» или, как подозреваю, источники. Это не очень-то хорошо. Если произойдет передозировка, то энергии в теле девочки не останется, и это может грозить самыми печальными последствиями. Зато появляется шанс для диагностики. Сопротивление моему дару окажется слабым, и смогу докопаться до истины». Отложив ноут, отправился на поиски Леры, которая обнаружилась на прополке одной из грядок. «Как только у Вики случится приступ, то ее следует сразу загрузить в машину и поедем в круг силы», — сказал женщине. «Ты еще и с моими способностями обещал разобраться», — напомнила она мне и добавила. «Сила ни на каплю не уменьшилась». «А ты хочешь стать как прежде, слабой и беззащитной?» — поинтересовался я. «Сложный вопрос», — серьезно ответила та. «С одной стороны да, с другой нет». «Но если привыкну полагаться на мощь Дара, а он, возьми, и в самый неподходящий момент не откликнется, то это окажется неприятно». «Заблокировать источник легче, чем его пробудить», — подумав, ответил я. «Можешь не волноваться, сила не исчезнет, если только не перегоришь и не вычерпаешь всю энергию до дна. Впрочем, со временем он может восстановиться». «А как это — перегореть?» «Надорваться». Попытался объяснить ей, но, видя, что не понимает, привел пример. «Допустим, ты решишь свой дом перенести на новое место и начнешь его поднимать. Пойдет отток энергии и...» «Всё, поняла!» – кивнула Лера и обеспокоенно сказала. «Смотри-ка, Лай нас потерял, как бы с Викой чего не приключилось!» Пёс носился по двору и поскуливал. Следом за ним показался барсик с диким мявом. Питомцы семьи Угольцевых увидели нас, спешащих к ним, и еще больше дурниной взвыли. Лай подбежал к Лере и за подол ее потянул в сторону дома. «Барсик у меня под ногами крутится и лапой с выпущенными когтями машет». Девочку нашли на втором этаже. Ребенок поджал под себя ноги и тоненько стонет. Рядом с ней таз с водой. Валяется пустая склянка с моим обезболивающим. Но на этот раз приступ не прошел. «Стас, она без сознания!» – закричала в панике мать девочки. «Не его заводи!» – ответил ей и попытался Вику на руки взять. «Ключи на тумбочке в прихожей! Быстрее за руль, а дочь сама понесу!» Бегом по лестнице спустился, открыл ворота, сел за руль и сорвал машину с места. «Мы и ухабы все собрали. Боюсь, как бы не угробил подвеску. Но сейчас не до этого». «Необходимо как можно быстрее попасть в построенный круг силы. Очень мне не нравится состояние ребенка. Лера что-то причитает, просит Вику очнуться. Метров сто мы вновь бегом пробежали. Нива зарекомендовала себя с лучшей стороны, но она сквозь деревья не проедет. «Дай мне ее, протянул к Лере руки. Какое-то время женщина смотрит на меня взглядом полным боли. Поцеловала девочку и передала ее мне. Шаг, и я в круге силы. Опускаю девочку на траву, кладу ей ладонь на лоб, а вторую ладонь прижимаю к траве. Энергия жизни наполняет меня, и я перенаправляю ее в Вико и посылаю волну спокойствия и умиротворенности. Щеки девочки начинают розоветь, уходит бледность, дыхание становится ровным, стонать прекращает. «Вот и хорошо, ты молодец!» шепчу. И приступаю к диагностике. Меня вновь скручивает волна боли. Не желает источник девочки поддаваться и впускать мой дар. Опасно, но другого пути не вижу. Мне необходимо сломать барьер. Чувствую, как непроизвольно текут по щекам слезы. Мышцы руки сводят судорога, а в голову бьют импульсы боли. «Я не враг тебе», — направляю импульс. Спокойно, ты о себе расскажешь и подумаю, как помочь. Своей силой ты уничтожаешь ту, который призван служить. Абсолютно неожиданно получаю яростный ответ. Как ты смеешь так со мной говорить? Я древний воинский дух, убью всех и каждого, кто поднимет на меня руку. Берсерк, выдвигая предположение, не понимая, как возможно понять чистую энергию источника. «Воин! Непобедимый!» – мгновенный ответ. Вспышка боли в моем сознании, но ладонь от толба девочки не отрываю. Понимаю, что тогда нить общения прервется, а источник явно из-под контроля выйдет. «И каково биться с детем?» – задаю вопрос и дело насмеюсь. Ха, справился с ребенком и гордится этим? Ты должен своего носителя защищать, лелеять и холить. Неужели не понимаешь, что не разлучен с девочкой? Девка, что ты несешь? Я сам по себе. Разговор не получается, а воздействовать на него боюсь. Могу навредить ребенку. Какая-то патовая ситуация. Иными словами, ты убив своего хозяина, решишь мигом все свои проблемы. Констатирую и продолжаю. Сейчас ты можешь за счет своей энергии, которую черпаешь из ребенка, еще как-то на меня воздействовать. Но со смертью Вики ты не получишь и грамма притока сил. Другими словами, умрешь вместе с ней. Это твой выбор, но если решил уйти, то закройся и подпитывайся. А девочку оставь в покое. Говорю, а сам на плиту заклинания сети и купирования. «Это очень сложно. Да и чего там? Опасно. Как для Вики, так и для меня. Если Берсерк, а это именно он, прорвет путы, то... предугадывать последствия нет желания». «Ты целитель, для чего насылаешь на меня призыв к миру и спокойствию?» – Задает вопрос источник девочки. «Да и чтобы ты знал и понимал, борюсь с всеобщей любовью, которая меня тут окружает» в том числе и тем, за кого нет смысла переживать и тратить свое сострадание. «Это ты про домашних питомцев своей хозяйки?» Задаю вопрос, одновременно преследуя несколько целей. Заклинание и плетение почти готово. Осталось скрепить их прочными энергетическими узлами, усилить и применить. Но еще есть надежда на мирное разрешение конфликта. Вика не приказывала берсерку и никак с ним не общалась. Вообще, очень странно, что тот себя самостоятельно инициализировал. Хотя допускаю, что к его пробуждению причастны какие-то потрясения ребенка. Смерть отца, брата, что-то еще. Или все вместе. Разумеется, хмыкнул воинственный источник. Ладно, ты, целитель, мне не подходишь. Рядом с тобой находится тот, кто обладает силой. Приведи его ко мне, и я его выпью. «Тогда стану могущественнее и подумаю, как отблагодарить тебя за службу!» Воинам служили животные. Сделал вид, что не услышал его слов. «Насколько знаю, даже хищные львы и домашние кошки. Про лошадей, собак и птиц не говорю, это и так понятно. Так почему не можешь ужиться с таким подспорьем в организме хозяина?» Ответа не получил, да не очень-то его ждал. С последними словами отправил заклинание недвижимости бездействия прочную сеть. Дикий рев берсерка известил, что я добился определенного успеха. Поспешно добавил установку, что ни один источник не имеет права навредить своему владельцу и как либо поступать без ведома хозяина. На самом деле это одно из базовых правил, и почти всегда любой пробужденный дар в организме человека сам ему следует. «Ты что сотворил? Думаешь, меня удержат твои путы?» – разъяренно спросил Берсерк. «Целитель, ты глупец!» «У меня нет дара целителя!» – хмыкнул в ответ. «Травник я, и если бы пожелал, то выжег тебя из организма ребенка. Поверь, определенные составы трав, зачарованные нужными словами, позволят уничтожить то, что кажется неизыблемым». «А вот целителю очень сложно своими непосредственными действиями причинить кому-либо вред». «Выпусти меня!» – потребовал мой оппонент. «Тебе необходимо пересмотреть свою позицию», – усмехнулся я. «Подумай, а через какое-то время побеседуем». Прерываю контакт и без сил падаю рядом с Викой. Круг силы дает энергию, но физически и морально измотался. Рубаха промокла от пота. Но теперь я уверен, приступов адской боли из-за враждебных действий Берсерка к своей владелице и ее дару к общению с животными пришел конец. Нет, не исключаю, что мои путы и заклинания со временем рассеются. Создавал их интуитивно и мог чего-нибудь не учесть. Зато выиграл время, когда можно спокойно, не переживая за девочку, все обдумать и принять решение. Умом понимаю, что лучше всего от Берсерка избавить ребенка. «Уничтожить его до основания, может, и не выйдет, но ослабить возможно». «Стас, ну чего ты все молчишь?» – раздался взволнованный голос Леры. «Почему Вика не двигается?» «Она спит», – ответил я и сел. «Сколько сейчас времени?» – удивленно посмотрел на небо. «Вечер уже, места себе от волнения не нахожу, а подойти не могу. Линии силы или чего-то там меня не пропускают». Возмутилась женщина. «Прости, не успел предупредить», ответил я, ни грамма не раскаиваясь. «Ты могла невольно помешать». «Сейчас-то пусти!» «Да-да, прости», кивнул я и положил ладонь на траву, убирая выставленные силовые блоки. Лера бросилась к дочери и стала тут тормошить. Девочка открыла глаза, широко зевнула и обняла маму. «Я такой интересный сон видела», «В нем дядя Стас боролся с чудищем и сумел победить!» «Это правда?» С надеждой посмотрела на меня женщина. «Время покажет», – устало ответил ей и в свою очередь зевнул. «Потом расскажу. Давай отправимся домой, очень кушать и спать хочется». «А я выспалась», – неожиданно заявила Вика. «Дядя Стас, а меня больше не будут мучить боли?» «Противную настойку не надо будет принимать и руку в воду совать. ее всегда щиплет в такие моменты». «Думаю, что именно это зелье тебе не понадобится. Но на всякий случай еще сделаю. Его не выкидывай и не забывай с собой носить». Встав на ноги, ответил Вике, при этом смотря на Леру, в глазах которой появилась надежда. За руль машины не сел, хотя Лера и собиралась ехать с дочерью на заднем сиденье. Пришлось ее разочаровать, водитель из меня сейчас никакой. Время в круге силы пролетело очень быстро, вроде и говорил с источником девочки всего минут пять. А оказалось, что чуть ли не восемь часов кряду. Такого не ожидал, я подобном не слышал, но факт остается фактом. Питомцы девочку встретили радостно. Лай все облизал, Барсик об ноги истерся и требовал, чтобы его гладили, и даже не сопротивлялся, когда Вика стала тискать. Лера побежала готовить перекусить, а я устроился в кресле и задремал. Проснулся, когда хозяйка дома осторожно за плечо потрясла. «Стас, чай будешь или хочешь отдохнуть?» «Понимаю. Ей не терпится узнать, как теперь дочь и отступила ли болезнь. Расскажу. Скрывать нечего. Да и нельзя. Вот пару глотков сладкого чая сделаю и поведаю, что и как. Но сперва с кресла нужно встать, а это не так просто. Кот, который меня не взлюбил и мелко пакостил, разлегся на коленях, мурчит что-то паровоз и сдвигаться не желает. «Барсик, сходи, проведай свою маленькую хозяйку». Попросил я и почесал кота за ухом. Тот извернулся и еще больше меня шокировал, лизнув руку. После чего, не выпуская когтей, встал и осторожно на пол спрыгнул. Так из-за чего же с викой такие приступы случались? Разлив по чашкам чай, спросила Лера. У нее, как и предполагало, оказался еще один дар, спящий до определенной поры. Сделав глоток, принялся за рассказ. Давай немного издали начну. «Хорошо?» «Слушаю», – покивала женщина. В сети наткнулся на похожие случаи, которые происходили с разными людьми. Описание как таковое отсутствовало, но имелась ссылка на книгу. В школьной библиотеке к моей радости удалось ее взять. «Об этом ты говорил», – нетерпеливо ответила Лера. У Вики оказался еще один дар, который активировался самостоятельно и без ее вмешательства. Проблема заключалась в том, что он воспринял враждебно своего владельца и уже имеющийся источник в организме девочки. Как только набирал энергию, то сразу атаковал, пытаясь освободиться. Но он бы погиб, удивилась Лера и тихо добавила. Если бы убил мою дочь, в бою он не щадит никого, в том числе и собственного владельца. Цель одна победить, неважно какой ценой. Боже мой, прошептала мать девочки и прижала ладонь к губам. «Вика могла умереть?» Ей повезло, что дар связи с животными забирал на себя основной удар. После приступов девочка какое-то время находилась без сил и не могла общаться с тем же Барсиком и Лаем. Изначально не придал значения этому. Девочка испытывала боль, ее организм слабел, происходил отток энергии и неудивительно, что теряла связь с источником. Предположение я сделал, но первая диагностика, как и последующие, не дали результата. «Берсерк...» «Ты сказал Берсерк?» – перебила меня Лера и нахмурилась. «Да, такое имеет название источник воинского духа», – пояснил ей. Женщина поморщилась, резко встала со стула и заходила по кухне, бубня себе под нос и кого-то костеря, При этом, пуская в оборот такие фразы, что дед Прохор, находясь в подпитии, и то бы обзавидовался. «Еще ты как-то упоминала, что в твоем роду имелись выдающиеся военные», – заметил я. «Да, верно». Вздохнув устало, села Лера напротив меня, но неожиданно нахмурилась. «Стас, но у мужа оказались схожие симптомы. Он мучился от резкого приступа боли и не смог его пережить». «Как и наш с ним сын!» — склонила она голову, и волосы закрыли лицо. «Не люблю женских слез, но ей необходимо вновь оплакать любимых, которые ушли навсегда. Мы никогда не узнаем, что с ними произошло», — осторожно сказал я. «Если говорить про Вику, то мне удалось запечатать ее дар воина. Можно попытаться ликвидировать воинский источник, но велика вероятность нанести вред девочке». На такой шаг не отважусь, как бы не просила, сказал, увидев, что мои слова про уничтожение опасности очень ее заинтересовали. Предсказать последствия не возьмусь. Возможно, Вика ничего даже и не заметит, но может и остаться инвалидом. Поняла, вздохнула Лера. Берсерка необходимо приручить твоей дочери, чтобы он ее слушался и признал хозяйкой. «Думаю, это можно сделать, но потребуются тренировки. Опять-таки в круге силы смогу обновить и усилить наложенные заклинания на Берсерка, чтобы он не мог действовать и уж тем паче не навредил своей владелице». «Как часто такое потребуется?» «Понятия не имею», – пожал плечами. «Лер, ты не волнуйся. Того, что сегодня сделал, должно хватить на пару лет. Опять-таки есть зелье обезболивания оттока энергии». Оно будет действовать. Стас, спасибо тебе. Тихим и усталым голосом произнесла женщина, а потом попросила. Не мог бы ты оставить меня одну. Ничего не ответил, молча встал, подошел и сжал ее плечо, показав, что поддерживаю ее. После чего поднялся в свою комнату и завалился на кровать. Спать, вымотался ужасно. Энергии вроде бы и пола, но сил нет. Вот же парадокс. Кстати, об этом стоит поразмыслить и понять, как так происходит. Следующие несколько дней пролетели за различными делами и хлопотами. Договорился с Прохором, чтобы тот соорудил мне сарай, называв его лабораторией, рядом с домом новоиспеченной главы клана Сомовки. По задумке, необходимо помещение побольше, но пока замахиваться на что-то не так просто с финансовой точки зрения. Чуть ли не последние рубли вкладываю в дело, и не факт, что оно принесет прибыль. Очень много времени потратил на информационную сеть, очень похожую на интернет в моем мире, но имеющий много различий. К моему удивлению, тут развлечения находятся где-то на задворках, все пространство занято новостями, и я бы сказал бахвальством. Одаренные выставляют на показ свои достижения. Нет, далеко не все, но многие. Выливаются страниц своих сайтов грязью оппонентов или конкурентов. Торговля по сети не развита, если только анонсы новых товаров упоминаются и даются адреса живых магазинов. «Лер, ты с информационкой», — обратился к хозяйке дома, которая затеяла большую стирку. «Работала? Если да, то не пояснишь некоторые моменты?» «Да, само название глобальной паутины тут говорит само за себя», Официально звучит так «Информационная система обмена данными в реальном времени». Или коротко «Информсеть». Причем последнее слово, как правило, не упоминается. «Смеешься?» – посмотрела она на меня и смахнула пену со лба. «Где бы мне время и возможности найти? И потом, эта новинка всего-то лет пять как развивается, и, говорят, ей пользуются одни богатеи. И чего в ней делать?» «Понял». Задумчиво кивнул я, мысленно заметив, что удобств мало, даже нет стиральной машины. План резко изменился. Если простой народ сеть не жалует, то придется сделать несколько неординарных ходов. Кремами и эликсирами сложно удивить. Тут потребуется возбудить любопытство и озадачить. Торопиться ни в коем случае нельзя, как бы не хотелось. Шаблон сайта уже сделал, но наполнить его продукцией не спешу. Да и нет ничего интересного на продажу. Опять-таки следует учитывать время доставки. А оно окажется большим. Попытаться открыть магазин в Ружеве не получится. Не потянем на данном этапе. «Стас, я это... почти закончил!» – окликнул меня дед Прохор. «Иду», – направился к нему. «Ты как, еще не созрел с алкоголем завязать?» «Могу предложить один вариант». «Понимая, что полностью от зеленого змея ты отказаться не в состоянии, то могу установить ограничения для употребления горячительных напитков». «Это как?» – насупился тот. «Прохор, пойми, у тебя золотые руки. За что не возьмешься делаешь. Осматривая строение, назвать которое сараем, язык не поворачивается. Вот когда ты успел завитушки на наличниках вырезать? такие домик мне соорудил, жаль, что без печи». «Так, под нее место заложил», – смущенно ответил тот. «Так, на всякий случай. За пару дней могу сложить, наука нехитрая, а кирпичи есть». «Вот про это и говорю», – похлопал по отшлифованной поверхности верстака и рабочего стола. «Мне очень понравилась твоя работа. Спасибо». «Так это... Чего насчет...» – он щелкнул себя пальцем по горлу. Мог бы долго и нудно объяснять, но скажу в двух словах: Выпил ты, допустим, пол бутылки беленькой, глотнул сверх отведенной нормы и тебя стало наизнанку выворачивать. Болевать, Чоли, уточнил он. Ага! кивнул я. Получается, что только за даром продукт перевел, а если бы норму не превысил, то веселился и радовался жизни. «Эва как! почесал макушку тот и, прищурившись, спросил. «А через сколько смогу вновь стакан поднять? Вдруг какой-нибудь праздник случится или другой повод?» «Ну, причину что-то обмыть или оплакать найти не так сложно», — понимающе хмыкнул я. «Пока хмель из организма не выветрится, то ни капли». «И сколько терпеть?» — с опаской покосился на меня дед. «Сутки, даже чуть меньше. Но тут лучше перестраховаться. Глотнешь раньше, и пиши пропало». «Ответил я деду. Проблема алкоголя в Сомовке не стоит, тут всего один такой любитель. Но в том же поселке, как говорят, работяги любят приложиться к бутылке. Исходя из собственных соображений, решил к этой проблеме подойти неординарно. Что предлагают целители и знахари? Полное отлучение от выпивки на тот или иной срок». Мол, выпивоха продержит ценное количество времени, а там глядишь, или вновь денежку принесет, или за ум возьмется. В последнее верится с трудом, если только совсем здоровье подорвется и человек поймет своим умом, что к черте подошел. Нет, редко, но случаются чудеса, что больной, а алкоголизм всеми признается заболеванием, находит силы и начинает жить нормально. «А если самогона? Или домашнего венца?» Потерев подбородок с трехдневной щетиной, уточнил дед, достав из кармана папиросы. «Стас, пойдем на воздух, посидим на лавочке и все обсудим». «Ага, зацепило деда мое предложение. Правда, разработку настойки придется совершенствовать. Не учел нескольких напитков, в том числе и пива». Изначальная привязка к крепости и насыщение алкоголя в крови уже не пройдет. Получается, что на тот же спирт она даст совершенно другой иммунный ответ, который активирует антихмель. Так зелья назвал. Допустим, все это поправимо. Но мне необходимы образцы напитков, чтобы каплю каждого добавить в варево, а потом провести зачарование. И что, покупать весь ассортимент широкой алкогольной продукции? «Всякие ромы, текилы, мартини, джины. Перечень длинный. А тот же коньяк или виски может стоить неприлично дорого. А если вспомнить про коллекционные вина определенного урожая? С другой стороны, любители выпить вряд ли потратят десятки тысяч рублей на одну бутылку». «Размышлял пару дней. Очень не хотелось мне использовать образцы винной промышленности». Пришлось усложнить варево, добавить различные ингредиенты, в том числе и установить границу выпитого, когда прозвучат первые предупреждения. С последним немного помудрил, от позывов рвоты отказался, это какой-нибудь праздник и настроение испортятся. Остановился на отвращении и неприятной ассоциации, которые индивидуально проявятся. В последний момент заблокировал агрессию от выпивки. В итоге остался удовлетворен полученным результатом. «Стас, ты все в своей мастерской пропадаешь, нам и переговорить некогда», попеняла меня Лера, когда обед принесла. «Из лаборатории почти не вылезаю, если только за сбором трав и корений. Иногда у себя и ночую, оборудовав на лавке что-то типа лежанки. Ноутбук со мной, время от времени отлаживаю сайт, но пока его не запустил». «Есть проблемы с ассортиментом, и это следует признать. Необходимо что-то необычное и с нужными свойствами. Тогда и спрос пойдет. Заинтересовать состоятельных людей не так-то просто. У них всего в достатке, и посещение целительниц или целителя не является чем-то необычным». «Вика что-то редко заходит. С ней все в порядке?» Обратился к женщине, проигнорировав ее фразу. Знаю, о чем она побеседовать хочет, но ответить нечего. Пару раз приезжали переговорщики от мэра, обещали жителям Сомовки другие условия. Честно говоря, бабки и деды призадумались. Им всучили брошюрки с прямо-таки изумительным предложением. Каждой семье по новому дому в поселке, который возведут для переезда. Рядом с городом мимо проходит рейсовый автобус, и можно получить медицинскую помощь. «В каждое подворье проведут свет и воду. Возможно, будет когда-нибудь и газ, чтобы зимой не дровами отапливать жилище». «Красота!» «А то, что земли меньше, дома панельные, лес далеко, а речки вовсе нет, внимание не застряли. «Бегает с Барсиком, они взялись лая дрессировать», — усмехнулась женщина. «Завтра приезжает налоговая инспекция и будет подсчитывать размер уплаты налога». «У нас по документам идет сбор различной» – она наморщила лоб – «лесной и продуктовой ягодной продукции с последующей переработкой и перепродажей. В зимний период клан занимается промыслом дикого зверя. На всю деревню пара ружей, большинство жителей из своих огородов не выходят». «Ну и веди их сразу в мастерскую», – пожал я плечами. «В чем вопрос-то? Пока нет прибыли, то и насчитать ничего не смогут». «Это ты так думаешь?» «Не согласилась со мной Лера». «И чего беспокоиться? Зато у меня появилась идея насчет зверя. Из рогов сахатах можно много чего сделать, если их правильно обработать. Опять-таки зубы медведей, клыки волков. Пропитал тем или иным составом, зачаровал. И готовый амулет. Немного раскрутимся, и могу заняться изделиями из драгоценных камней. Очень хочу попробовать, что получится». «Есть идея насчет опознавания ядов, придания красоты женскому лицу. Да там чуть ли не на все случаи жизни можно создать, вплоть до боевых артефактов для самообороны. Главное – подружить мои зелья со структурой камня. А это не так-то просто. Имелся опыт, когда булыжники разлетались на множество осколков. Сработавшая тревожная защита заставила меня подскочить на месте». Как, черт возьми, миновали мои сторожевые нити, натянутые на всех направлениях. Контур усовершенствовал. Теперь он реагирует на незнакомцев, в том числе и сообщает о количестве пришедших. Стас, ты чего? удивилась Лера, увидев, как лихорадочно распихиваю по карманам небольшие колбочки с различными защитными свойствами. Ну, ими атаковать можно. Какое-никакое сопротивление могу оказать, в том числе и ловушек уже построил много. К лаборатории кто-то приближается, и среди неизвестных есть местный житель. Неужели кто-то из деревенских нас предал?»